Мартин вернулся к себе домой, переполненный новыми впечатлениями, которые вскоре сменились свежими мыслями и приподнятым настроением. Его несчастная мать чуть ли не лишилась рассудка, когда увидела своего сына, входящего в дом с улыбкой на лице. Поначалу она даже решила, что ее бедный мальчик окончательно и теперь уже бесповоротно сошел с ума. Но когда он практически с порога справился о ее самочувствии, чего прежде никогда не случалось, Луиза села на стул, что, по счастью, оказался с ней рядом и беззвучно заплакала. По такому знаменательному поводу, а по мнению Луизы, это было не иное, как чудо. Она даже собиралась забить гуся, что обычно делалось исключительно на Рождество. Но Мартин упросил ее не делать этого, и она согласилась обойтись одной, но самой жирной из всех курицей. Остаток дня и весь последующий вечер они просидели вдвоем. беседуя о теперешнем самочувствии Мартина, о его новых впечатлениях и, конечно же, о прошлом тоже. Луиза внимательно выслушала рассказ сына о том, как он, выйдя из стен клиники, встретил прекрасную незнакомку, которая оказалась цыганкой. Этот неприятный факт уже сам по себе, безусловно, тревожил Луизу. Но она старалась отгонять от себя дурные мысли, признавая за этой девушкой право на ее присутствие в жизни Мартина, поскольку она помогла ее мальчику. А этим уже все сказано. Мартин, по понятным причинам, умолчал о том, что он познакомился не только с Ганой, но еще и с Альбельдой, а уж о том, чтобы рассказать матери о забавной тропинке и дивном озере, даже и речи быть не могло. Луиза хоть и верила сыну, но все же после всего того, что с ним до этого было, вряд ли восприняла бы его рассказ правильно, и потому Мартин справедливо решил, что он не станет сегодня упоминать об этом. С одной стороны, чтобы не омрачать ей вечер, а с другой, она просто была еще к этому не готова. К началу ночи вкусная курица была уже съедена. Воспоминания о прошлых событиях оставлены позади, а свежих новостей становилось все меньше и меньше, когда за дверью раздался звонкий собачий лай. Поначалу мать и сын не обращали на него никакого внимания, продолжая мирно беседовать за столом. Но лай постепенно становился похожим на просьбу, не прекращался, неустанно повторяясь с явной настойчивостью. Тогда Луиза все-таки встала из-за стола, чтобы прогнать от двери этих дворовых воителей, и, по обыкновению, не рассчитывая на помощь со стороны сына, уже собиралась пойти к выходу, как вдруг услышала тихий голос своего Мартина, который вновь вернул ей осознание счастья. «Сиди, я сам посмотрю», – улыбаясь, – сказал ей Мартин, и Луиза, еще не успевшая привыкнуть к тому, что ее сын теперь вполне может постоять не только за себя, но и за нее тоже, молча улыбнулась ему в ответ и села обратно. «Понимаешь, сынок, как бы извиняясь за свой порыв, – ласково сказала она, – прежде я думала, что ты только выглядишь как мужчина, а теперь я с гордостью должна признать, что ты действительно им стал. Я знаю, мама, – откликнулся он. Для того, чтобы стать мужчиной, недостаточно только родиться им. Для этого нужно еще кое-что». Мартин встал из-за стола и неспеша направился к выходу. Отворив скрипучую дверь, он с изумлением увидел, что там, чуть ли не упираясь сами в дверь, сидят и настырно гавкают две собаки. Одна мелкая, должно быть, это был еще щенок, а вторая побольше. Та, что выглядела крупнее, явно ожидала его появления, поскольку как только Мартин приоткрыл дверь, она тут же требовательно тявкнула, облизнулась и уставилась на него преданными глазами. В этот момент... Мартин подумал, что это хитрая бестия, вне всяких сомнений, одна из тех, кто точно знает, чего им нужно от этой жизни. Так, нетерпеливо перетаптываясь на одном месте, собаки требовали еды, вероятно, полагая, что куриные кости, запах которых без труда уловил их острый голодный нюх, по праву должны принадлежать исключительно им и никому более. Мартин, верно угадав их намерения, шагнул за порог и ласково потрепал обеих по их мягким, пушистым загривкам. после чего быстро вернулся к столу, взял первую попавшуюся ему под руки миску и, собрав в неё всё, что осталось у них от ужина, вышел во двор к маленьким попрошайкам. Там он разделил еду на две кучки и высыпал их на землю. Как ни странно, но каждая собака тут же занялась своей порцией, совершенно не претендуя на долю собрата. И Мартин пришёл к выводу, что собаки, несмотря на жёсткую иерархию силы, всё же гораздо порядочнее некоторых из людей. Затем... Вдоволь налюбовавшись уличной трапезой, Мартин вернулся в дом и, пожелав матушке доброй ночи, поцеловал ее в лоб и направился к себе в комнату. Луиза, которая впервые в своей жизни получила от сына не только долю внимания, но и вдобавок к тому же еще нежный сыновний поцелуй, едва сдержалась, чтобы не прослезиться. Но когда Мартин скрылся за дверью своей крохотной комнатушки, она все же заплакала. Она и сама не знала, почему она плачет, то ли от неожиданно свалившегося на нее счастья, то ли от радости за чудесное выздоровление сына, то ли просто потому, что ее разум, который давно смирился с тем, что положиться ей в жизни абсолютно не на кого, еще до конца не осознал в корне изменившуюся ситуацию. Ее крепкие, достигшие соглашения с этим безжалостным миром нервы вдруг начали сдавать, превращая некогда твердую и непоколебимую Луизу привыкшую в одиночку влачить на своих хрупких плечах всей тяготы жизни в обычную, способную проливать слезы женщину. Скорее всего, это произошло потому, что где-то в глубине души она впервые почувствовала поддержку, и понимая, что теперь она не одна, просто расслабилась».